каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души. Тогда она предполагается раскаянием, определяемым нами таким образом. 27-е раскаяние есть неудовольствие, сопровождаемое идеей о каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души.